Мелвин с удовольствием разглядывал свою собеседницу. В его глазах вспыхивали веселые искорки. Работа вернула его к жизни. Работу он любил и ради нее жил. Он достаточно долго переживал свою потерю, но, в конце концов, отодвинул ее на второй план, смирился с ней. Ей более не была подчинена его жизнь. Она была подчинена работе. О работе были все его мысли. «Манхэттен» — так называлось его новое детище, к которому Сабина идеально подходила. Сабина рассмеялась любезности его фразы. Только Мел мог так смеяться. Он всегда был джентльменом, мог позволить себе им быть. Он был на вершине, царил в своей области. Телекомпания благоговела перед ним за тот успех, который он ей принес. Мелвин дарил удачу всем — себе, телекомпаниям, спонсорам, актерам. Со всеми он был великодушен. Ему не надо было против кого-либо строить козни. Это тоже делало его привлекательным. Сабина, с улыбкой глядя на Мелвина, поверх своего бокала, думала, конечно, не только о его карьере. «Фильм был бомбой, хорошей бомбой, но не более». «У тебя были хорошие рецензии», — он выжидал. «Вот-вот. Но хорошими рецензиями нельзя платить за квартиру и за другие вещи». Все-таки они имеют значение. Скажи это ребятам, которые снимают кино. Им нужна кассовость, чего бы это ни стоило, а на рецензии им плевать. Оба знали, что это правда, в значительной степени правда. «Телевидение в этом смысле лучше», — произнес Мелвин, не меняя выражение лица, хотя понял, что вступил на минное поле поскольку Сабина резко приподняла бровь. Рейтинги там значат гораздо больше, чем рецензии в кино. В самом деле они значили все. Видно было, что Сабина раздражена. Рейтинги не отражают ничего реального. Ты, Мэл, это так же хорошо знаешь, как и я. Они свидетельствуют только о количестве декадеров, этих черных ящичков, подсоединенных к телевизорам в домах безмозглых болванов. А вы все только и думаете, что о рейтингах. Назови мне хоть одну хорошую работу телевизионщиков. Значит, ты не изменила своего отношения к телевидению? Мелвин... С благодушным видом заказал еще один перье. «Это полнейшая ерунда!» Глаза Сабины сверкали из-под шляпы. Она всегда ненавидела телевидение, и каждый раз при встрече об этом говорила Мэлу. Он улыбнулся. «Но очень прибыльная ерунда!» «Возможно, но я, слава богу, никогда телевидению не продавалась». Сабина, похоже, была довольна собой, и Мелвин слегка испугался. Но она еще не читала сценария Манхэттена. Он знал, что если только уговорит ее сделать это, все изменится. «Все не так просто, Сабина. Ты не хуже меня знаешь, что многие кинофильмы не стоят той пленки, которую на них переводят». Сабина оскорбилась. «Это глупо, Мэл. Не можешь же ты сравнивать кино и телевидение?» «Могу. И, может быть, лучше других, так как занимаюсь и тем, и тем. И одно и другое приносит удовлетворение. Жанры эти, конечно, совсем разные, но оба имеют свои плюсы. Нет ничего лучше, чем по-настоящему хороший длинный сериал». Он дает актерам, пожалуй, больше удовлетворения, чем Гейбл получил от игры «В унесенных ветром». Оба улыбнулись сравнению. «Вот это была картина для тебя, Сабина».